Глава 27. Аврора. «Платье к балу? Сегодня?» — воскликнула милиса сразу, как я рассказала ей, что собираюсь на бал в честь помолвки Леомы и Синтия. Я кивнула, сложила руки в молитвенном жесте и уверенно произнесла. милиса я знаю, ты величайший мастер». Она всплеснула руками и рассерженным тоном проговорила. «Я знаю, что мне не равных. Аврора, дело не в моем мастерстве. Дело в том, что грандиозное платье не шить менее чем за сутки». «Это просто невозможно. Точнее, возможно, но получится банальный жалкий наряд, с которым тебя даже на порог не пустят, и даже по приглашению». Мягко улыбнулась подруга и произнесла. «Дорогая, я уверена, что у тебя имеется какое-нибудь готовое платье. Ты же не только шьешь на заказ, но и...» Я подвигала бровями, намекая, что хватит цену себе набивать. Мелиса длинно вздохнула, потом рассмеялась и сказала. «Ты права, есть у меня одно изделие, которое будет идеально для тебя, Аврора». Я прищурилась и настороженно проговорила. Слышу между строк «но». Что не так с тем изделием? милиса щелкнула пальцами и позвала слугу. Мужчина склонился к женщине, она что-то прошептала ему на ухо. Слуга выпрямился и покинул гостиную. «Сейчас сама увидишь». «О!» — выдала я коротко. Но тут же снова улыбнулась и не смогла не заметить. «Платье хранится в доме? Не в магазине?» Его шила одна из моих учениц. «Довольно своеобразное, знаешь, я собиралась распороть его и перешить», — мыкнула Мелиса. «Ткань хороша, но вот фасон. Его трудно продать, оно странное». Я сразу представила себе нечто фантастическое, угловатое и не сидящее на моей фигуре. Что-то я погорячилась обратиться к подруге за помощью. Быть может, стоит самой заскочить в пару магазинов и выбрать готовое платье. Но додумать мысли я не успела. Слуга внес в гостиную наряд, спрятанный в плотный черный чехол. «Держи его». Попросила слугу Мелисы и начала избавлять платье от чехла. Я поднялась с места, и сделала первый шаг, затем замерла на месте. Бог мой, выдохнула я восхищенно и приложила ладошки к губам. Ну, как тебе? невозмутимо поинтересовалась Мелисса, скептически и критически рассматривая шедевр. Ты еще спрашиваешь? хохотнула я и расплылась в довольной улыбке. Обняла подругу за плечи, чмокнула ее в щеку и выдохнула. Она великолепно! Платье цвета граната из изумительного сатина украшала тончайшая вышивка звездная пыль». Оно было идеальным, нереально прекрасным. «Примеришь?» — предложила милиса Я закивала, подруга прогнала слугу и помогла мне переодеться. Сама прикатила в гостиную зеркало на колесиках и позволила мне насладиться собственным отражением. «Знаешь, Аврора, именно на тебе все странные изделия заиграла. Я бы даже сказала, что платье ожило». Определенно, это твоя вещь. Твоя!» Я покрутилась, рассматривая себя. Открытые плечи, лив подчеркивающий грудь, пышная юбка платья роскошного цвета граната, моя выражительная улыбка, и я выглядела как королева. А сон платья придавал мне какое-то величие. Стан обнимал шелковый пояс. Подол при каждом движении, вспыхивал сверкающими, сияющими искрами. Вышивка была изумительной, филигранной. «Ах, Мелис, это платье модное!» И видно, что оно ужасно дорогое. Насчет первого не соглашусь, хотя, быть может, с твоей легкой руки после бала в дворце, где, я уверена, ты будешь блистать. Все модницы захотят такое же безобразие. А насчет второго не беспокойся. Вот выполнишь свою миссию, вернешь графа в свои нежные цепки ручки, выйдешь за него замуж, тогда и рассчитаешься за него». Я рассмеялась и в шутку поинтересовалась. «Надеюсь, граф не лишится всего своего состояния, когда получит счет за этот шедевр». Мелиса махнула рукой и подхватила мой смех. Он даже не заметит такой мелочи, поверь мне. Я немного успокоилась, покрутилась еще, радуясь, что все так удачно складывается, и попросила подругу помочь мне его снять. Пора собираться и бежать доделывать последние дела, а их еще мать тьмущая. «Ты так волнуешься, будто дворец находится в другой стороне. Всего-то за городом, тут ехать три часа», — приговаривала Мелиса, убирая платье обратно в чехол. «Ты все успеешь, Ава». Лучше выдохни и выпей со мной чаю. Мой повар приготовил новый вид печенья. Дорогая, ты обязана его попробовать и сказать свое мнение? Потому как для меня ничего вкуснее из десертов я не пробовала. Пришлось согласиться и потратить час времени на светское чаепитие. Слово «печенье» действительно было вкусным. Но не назвала бы его гастрономическим шедевром. Обычное миндальное печенье с кремовой начинкой. Неприторно сладкое с едва заметной кислинкой, хрустящее, воздушное. Да, печенье очень вкусное. Или, быть может, я просто мыслями была уже далеко, мечтала скорее увидеть Леама, а тут чай, печенье. Счастье, вдова меня не стало удерживать, и сразу после чаепития я бежала дальше по делам. А платье достает мне к вечеру. А ведь еще нужны туфли, перчатки, веер, бальная книжечка, украшения. За украшениями я направилась сразу к Фионе. У нее есть фамильные драгоценности. Надеюсь, одолжит. Чувствовала себя лошадью тяжеловозом. Лям, знаешь, Сэм? В жизни мужчины не может быть больше неудачи, чем быть в очередной раз брошенным в день помолвки. Произнес я с веселыми нотками в голосе. «Вы можете подать заявку у министерства, чтобы вас внесли в список рекордсменов по неудачам в женитьбе?» Невозмутимо ответил мой друг и мой коммердинер Сэмюэл Хаш. Лицо его было, как всегда, строгим, но глаза смеялись. «Боюсь, я буду единственным в своем роде». Сэм улыбнулся одними уголками губ и сказал. «Вы уникальны, милорд». «Уникальность не порог». Я наклонил голову и сказал, «Не находишь в моей жизни много уникального, Сэм. Моя вторая ипостась — нет больше таких, как в нашем мире. Мои попытки жениться столько, сколько раз меня бросали прямо у алтаря. Ха! Сэм, таких случаев история точно не знает». И вдобавок, «Аврора Даль» произнес ее имя и расплылся в счастливой улыбке. Поднял указательный палец и произнес, улыбаясь. «Аврора – самый большой уникум, но я рад, что в моей жизни случилось рекордное количество несостоявшихся женидеб». Ведь пристал улыбаться и тряхнул головой. Произнес шепотом, чтобы высшие силы не услышали моего самого большого страха. «Представляешь, сам я мог бы встретить ее, будучи женатом на женщине, которую бы не любил. А тут она такая яркая, внезапная. Она пламя, огонь. Я впервые за долгое время чувствую, что живу». Она своим приездом, своим коротким пребыванием рядом вернула мне вкус к жизни. Провел рукой по лицу и прикрыл глаза. Меня не пугает, не трогает даже тот факт, что придется подставить леди Белл. Оторвал руку от лица и посмотрел на Сэма. Я плохой человек, верно? От репутации Синтия ничего не останется, это клеймо навсегда. Плохой вы? Нет, милорд, вы, это вы. И вы защищаете свое, защищаете себя. А вы ведь не можете сказать королевскому высочеству «нет». Произнес дворецкий. Магический договор не позволит мне этого сделать. Ты ведь знаешь. Вздохнул я. Именно так, ваша светлость. И будьте Леодибайл порядочной молодой девушкой, а не той, которая надеется вскоре после свадьбы стать вдовой, Найтмер, Думаю, дальше не нужно рассуждать о совести и чести. Уверен, Аврора бы сразу поддержал тебя. Усмехнулся я. Но это всего лишь наше предположение. Не сомневаюсь в том, что госпожа Даль встала бы на мою сторону. Кивнул он. «Если вас терзают муки совести, то напомню вам, что для начала вы решили поговорить с Леди Белл. Предложенная компенсация за категоричный отказ выйти за вас замуж. Должна заинтересовать ее, если она умна, конечно». «Посмотрим». Проговорил и повернулся к окну. Посмотрел на свои руки, отросшие звериные когти, и спросил Сэма. «К сегодняшнему ночному отбытию все готово?» «Все собрано, милорд. Были учтены все ваши пожелания». Отчитался дворецкий. «Что ж, отлично, отправляйтесь сразу после полуночи. Встретимся в условленном месте». «Как прикажете». Потом я подошел к бару, налил себе и Сэму по бокалу укрепленного вина и стоявшего на барном столе графина. Протянул бокал Сэму и произнес тост. «За успешный исход задуманного, и чтобы я вернулся из дворца женатым на Авроре». «Отличный тост, милорд!» Кивнул Сэм и принял из моих рук полный бокал. «Мы оба выпили по глотку». А потом дворецкий откланялся, ушел, забрав с собой бокал с вином. Я же пил свое вино, глядя на пламя в камине. Вспоминал Аврору. Ее образ не покидал меня с того самого дня, как она уехала. Допил остатки вина, поставил пустой бокал и начал расстёгивать жилет. Пора волку размять свои лапы. Волк будет бежать прямиком в столицу. Скоро, очень скоро мы с тобой встретимся, прекрасная Аврора. Аврора. «Зачем ты потащил с собой этот ощипанный куст? Тебе на работе цветов мало. По слухам, у дворца прекрасный сад!» Проворчал гастон и одарил мой цветочек презрительным взглядом. Роза напрягла стебель, заострила листочки, выпустила дополнительные шипы. Мысленно попросила Костик никак не проявлять себя, а вести себя тише воды, ни травы. А то моя милая Роза уже представила, как будет рвать тело Гастона на куски. Чтобы успокоить питомца, сказала, чтобы цветочек не обращал внимания на выпады этого глупца. Ведь у Гастона сложное задание. Он мне нужен здоровым, целым и живым. Гастон нервничает и свой невроз проецирует на распрекрасный, расчудесный весь такой замечательный розовый кустик, который я обожаю и в обиду никому не дам. Кстати, моя роза выглядит, как подросшая деревце фикуса. Едва в повозке поместился. «Меня не волнуют королевские сады», — ответила невозмутимо, вспомнив строгое лицо господина Сэма Илла Хаша. Лохаша. Попробовала изобразить такой же пофигизм. Не вышло. Зло усмехнулась и произнесла: Лучше извинись перед Розой, скажи, что ты погрешился. Ты серьезно? удивился Гастон и хохотнул. Аврора, ты иногда очень странная. Кто бы говорил. Это я странная? возмущенно проговорил я. Как ты можешь такое говорить женщине? Не вздумай с было общаться в той же манере, а то запоришься дело с самого начала. Впрочем, без разницы, говори с ней как хочешь, в любом случае она будет от тебя без ума какое-то время. Гастон беспокойно заерзал, сидя напротив меня. Нахмурился, открыл уже рот, чтобы ответить. Не сомневаюсь, что он собирался ответить в своей неповторимой пафосной манере. Я не буду с тобой разговаривать до самого приезда в дворец, предупредил его, иначе мы с тобой поругаемся. Мужчина закрыл рот и поднял удивленно брови, сложил руки на груди и произнес усмешкой: С чего нам с тобой ругаться? Из-за этого куста? Он кивнул на мой цветочек, который снова зашелестел листьями. «Да мне по боку, Аврора, что ты там везешь у дворец. Хоть всю свою лавку. Твоё дело. Главное, держи свое слово. Игра в твою пусть держит обещание. Остальное меня не волнует». Я пожала одним плечиком и кивнула. «Договорились?» Потом не удержалась и произнесла с улыбкой. «Хорошо выглядишь. Тебе идет костюм аристократа. Одевайся так почаще. Надо признать, выглядел Гастон привлекательно, хоть он и не в моем вкусе. К счастью, не в моём Вместо вечно потертых вытянувшихся коричневых кожаных штанов, высоких замшевых сапог и рубахи с жилетом, на которых всегда присутствовали пятна от пива и жира, на нем был строгий костюм. Из очень хороших тканей, дорогих. Обувь тоже была отменной. И я знаю, что эти сапоги стоят, как мой годовой заработок. Одним словом, одеться иголочки. Нигде ничего не топорщилось, без заломов и других изъянов. Идеально. И еще лицо чисто выбрито, брови приведены в порядок. До сегодня они у него были как у дикаря, густющие, торчащие в разные стороны. Очевидно, что посетил мастера. В какой-то веке. Волосы Гастон тоже доверил профессионалу. Не упустил из виду и его руки. Молодец привел и их в порядок. Даже перстни нацепил. А куда без понтов? Мир другой, а все равно встречают по одежке. Да и дресс при дворе никто не отменял. Но на мой комплимент Гастон вздрогнул, скривился и проворчал. Я даже в страшном сне не мог представить, во сколько все это обойдется, знал бы, а то сильно подумал соглашаться на твою авантюру или нет. Я рассмеялся, махнул на него рукой Не ворчи, все окупится, все вернешь, гастон лучше признайся, что тебе понравилось. Ты сейчас такой лощный холеный люб смотреть. Он снова скривил губы и произнес: Мне бы все понравилось быть мастерами не мужчины, а прелестные красотки вы ага Агаага, девушек в бикине он захотел. Губы закаточной машинки ему не хватает. «А этот запах, э, мне кажется, я воняю», проворчал он. «О, нет, от тебя впервые хорошо пахнет. Запомни этот аромат, Гастен, так пахнет чистота и свежесть». «Вот от меня плохо пахло». Я невинно захлопала ресничками. «Что? Я нормально пахну», гаркнул он, так что даже мой цветочек вздрогнул, а я демонстративно потрогала ухо. «Гастен, «Ты пах кислым пивом, потом еще чем-то странным». «Шкурами», — сказал он недовольно. «Мужчина должен быть могучий вонючий, сата волосат». «Ага, ага. И пристань у него диван, на котором он чешет свои причиндалы и рыгает, как удав». «Удав не рыгает». «Просто в рифму удачно было. Но ты ведь понял, да?» — мыкнула я. Он вдруг отогнул воротник, почесал шею, вздохнул и спросил. «Слушай, как вы все это терпите?» Женщины постоянно с собой что-то делают. Ногти, руки, волосы, лицо — и так каждый месяц. Это же целое состояние. Из бюджета ежемесячно выделять такие огромные средства. Неужели вам одного крема и расчески не хватает?» Я запрокинула голову и расхохоталась. Отсмеявшись, вытерла выступившую слезу и ответила хмурому Гастону. «Никогда не говори такого ужаса своей женщине. Хотя с таким подходом от себя все дамы разбегутся. Запомни, Гастон, никогда не предлагай ей только крем и расческу». Не вздумай лишать свою женщину маленьких радостей по уходу за собой. «Маленькие радости?» И хидно хохотнул он и вздернул брови. «Да эти радости больно бьют по кошельку». Я расплылась в злой улыбке и ядовито протянула. «Любоваться красивыми женщинами тебе ведь нравится?» напрасно судит по одежке Гастон. Ухоженная женщина в любом мире предпочтение мужчины». Он сдвинул брови. «Но...» — начал он занудствовать. Я подняла руку, заставляя Гастона замолчать, и продолжила все с тем же ехидством. «Знаешь, я удивлена буду, если ты залюбуешься за Марашкой в лохмотьях, когда у нее кожа неровного тона, вся в странных пятнах, а под опухшими и красными глазами круги. Волосы у нее жирные, с секущимися кончиками, избиты в колтуны. Зубы в каресе, дыхание зловонное, фея, губы потрескавшиеся, нос в черных комедонах и весь в соплях. Одежда такая старая и грязная, что бродяга всплакнёт. Руки грубые, ногти черные. Про эпиляцию промолчу, и ходит она, сгорбившись от жизни своей тяжелой. Красота нереальная, зато такая точно обрадуется одному лишь жалкому дешевому кремику и расчёске с одним зубцом, потому что остальные сломались, когда она пыталась расчесать свои колтуны. Вот он портрет твоей идеальной женщины, что экономит на уходе за собой. Гастон отвернулся к окну и долго молчал, но потом проговорил неуверенно. — Ты слишком преувеличила. Я не встречал таких страшилищ. Я снова рассмеялась и покачала головой. «Ты не исправим. Неужели ты никогда не думала, сколько денег мы, женщины, тратим, чтобы вы, мужчины, сворачивали голову нам вслед, втягивали носом наш аромат?» «Ох, парфюмерия — отдельная песня Гастон. Там статья расходов такая, что тебе сразу нужно выпить литров пять валерьянки». «Аврора!» — начал он негодующе. Я снова не дала ему сказать. «Женщине должно быть все шикарно, до кончиков пальцев». Начала перечислять и загибать пальчики. Шикарные туфли, шикарное платье, перчатки, украшения, идеальные волосы, сияющая кожа, зубы как жемчуга. Могу продолжать бесконечно. Но главное, нас эти радости окрыляют, и как результат взлет бархатных ресниц пленит любого мужчину». Склонилась к нему и добавила. «Хочешь рядом с собой шикарную женщину, не будь жадиной. И вообще, когда ты вокруг меня хвост свой распускал, говорил, что баснословно богат, купишь для меня чуть ли не весь мир, да и титулом скоро обзаведешься. А на деле что? Да ты жаден, Гастен». Я не жадина. Тут же рассердился он и сжал руки в могучие кулаки. Я просто не понимаю, зачем столько тратить каждый месяц. Можно раз в год. Напоровшись на мой суровый взгляд, чуть стушевался и произнес Или два раза в год. Я демонстративно закатила глаза и безнадежным тоном пропела. Что ж, Леди был тебе точно не по карману. Судя по той информации, что я раздобылась, я дама любит роскошную жизнь и ни в чем себе не отказывает. Но это в том случае, если она поселится в твоем сердце, и ты захочешь ее в своей жизни. Тогда тебе точно придется расчехлять все мешки с золотом, все заначки, и пахать в три раза больше. «В моём сердце только золото есть место», — самодовольно ответил Гастон. Я пожала плечами. Тогда и говорить не о чем И в повозке воцарилась тишина. Мы думали каждый о своем. Без приключений доехали до дворца. «Дворец, дворец, тебе придет конец».